Мой любезный Жилблас, вы знаете, что я всегда вас любил. Вы мне сейчас дороже, чем когда-либо. И я хочу доказать вам это, поскольку небо дало мне возможность увеличить ваше благосостояние. Отныне вы перестанете быть игрушкой фортуны. Я намерен освободить вас из-под её власти, сделав владельцем имущества которую она не сможет отнять. Раз вы собираетесь жить в деревне, то я подарю вам небольшое имение близ замка Лириас, в 4 милях от Валенсии. Вы там бывали. Мы можем сделать вам этот подарок, не сколько себя не обременяя. Смею вас заверить, что Донн Сесар одобрит моё намерение и что оно доставит искреннее удовольствие Серафине. Я бросился к ногам Дона Альфонса, который тотчас поднял меня. Умиленный его добрым сердцем, еще в большей мере, чем его благодеянием, я поцеловал ему руку и сказал, «Сеньор, ваше отношение меня совершенно очаровало». «Этот подарок для меня тем приятнее, что вы сделали его раньше, чем узнали об услуге, которую я вам оказал. Я особенно рад тому, что буду обязан им не вашей признательности, а вашему великодушию». Губернатор несколько удивился моим речам и не применил спросить, в чем заключалась эта пресловутая услуга. Я объяснил ему, и мой рассказ еще усилил его удивление». Не он, не барон Штинбах. Никак не ожидали, что Валенсийское губернаторство досталось ему по моей протекции. Тем не менее, убедившись в этом, дон Альфонсо сказал мне: "Я обязан вам, Жилблас, своим назначением, а потому не намерен ограничиваться таким незначительным подарком, как поместье Лириа, но буду вам выплачивать ещё ежегодную пенсию в две тысячи дукатов. «Довольно, сеньор Альфонсо!» — прервал я его в этом месте. «Не будите во мне жадности. Богатство способно только меня развратить. Увы, я это уже испытал. Охотно принимают вас в поместье Иллириас и заживу там в полном довольстве на те деньги, которые у меня имеются. Этого с меня вполне достаточно, и я не только не жажду большего» но предпочту потерять то, что окажется для меня лишним. Богатство тяготит человека в уединении, ибо он ищет там одного только спокойствия. В то время, как мы об этом беседовали, вошел Дон Сесар. Увидя меня, он обрадовался нашей встрече не меньше своего сына. Когда же ему сказали, чем обязана мне его семья, То он тоже стал настаивать, чтобы я согласился принять пенсию, от чего я наотрез отказался. Тогда отец и сын тут же повели меня к нотариусу и, приказав составить дарственную, подписали её с гораздо большим удовольствием, чем если бы это касалось какого-нибудь акта, сулившего им большие выгоды. По оформлении документа они вручили мне его, сказав, что поместье Лириас им больше уже не принадлежит. И что я могу вступить во владение им, когда мне заблагорассудится. Затем они вернулись к барону Штейнбеху, а я помчался на постоялый двор, где привёл в полный восторг своего секретаря, сообщив ему, что у нас есть поместье в Валенсийском королевстве и рассказав, как я сделал это приобретение. Сколько может стоить этой менницы? спросил он. Оно приносит пятьсот дукатов дохода, отвечал я. И могу тебя уверить, что это прекрасное место для уединения. Я знаю его, так как мне пришлось несколько раз бывать там в качестве управителя сеньора Флеева. Это маленький домик, расположенный в очаровательной местности на берегу Гвадал-Квивира, близ поселка с пятью или шестью хижинами. Больше всего меня привлекает то, воскликнул Сципион, что у нас будет там хорошая дичь.